Сор Мирк. Проливной майский дождь стекает по мелким листьям яблони, словно время, сочащееся сквозь сложную сеть гидроскопических протоков, достигающих самых скрытых, самых загадочных уголков моего тела. Я сормирк Тот, кто привел в движение самого себя и сумел оторваться от матрицы. Я повторяю это бесконечно, рассматриваю с разных сторон, пробую всевозможными способами, но все равно ничего в этом не понимаю. Я дрожу, будто вижу огромную тень, которая маячит под ровной гладью спокойного озера и пытаюсь вспомнить, как оказался в доме Скарлетт. И что я здесь делаю? Но я не могу, у меня в голове пустота, которую я с нарастающей паникой пытаюсь заполнить. Мне сложно понять, что приближает меня к открытию тайного смысла и что отдаляет от него. Я иду на ощупь, исследую различные возможности и терпеливо подгоняю под себя невозможные формы чуждых вещей, длинные последовательности, незнакомых слов и загадочные образы и эмоции, которые постоянно возникают в моем сознании. «И отец стоит рядом слева от меня». Скарлет плачет, скорчившись в кресле за моей спиной, а Джон, бледный и потрясенный, смотрит в окно, почти прижав лицо к стеклу. Над треугольным запотевшим пятном, оставленным на стекле его дыханием, в отражении видны глаза Джона, бегающие, испуганные, заглядывающие во все закутки сада. Во все, кроме того места под яблоней, где лежит мокрый темно-коричневый ком, над которым еще поднимается тонкая лента седого дыма. Плоды этих усилий не впечатляют, но с этим ничего не поделаешь. Опыт неудачных экспериментов подсказывает мне, что любая попытка ускорить этот процесс только уведет меня в сторону. Я потеряю след и погружусь в иллюзию, которую будет трудно развеять. Здесь есть свой темп, который то ускоряется, то замедляется, и зависит он никак не от меня, а от чего-то другого, минерально вписанного в глубинные структуры материи, из которой я состою. Все молчат. Я с трудом сглатываю слюну и собираюсь с духом. Мой взгляд, наконец, осмелился скользнуть по смытым дождем яблоневым листьям и застыть на пригорке мокрой шерсти. Да, я уже вспомнил. Джон обещал, что если я приеду вместе с ним, он одолжит мне на выходные свой корвет, но я не поэтому согласился. Я дружу со Скарлет с детства и хорошо знаком с ее родителями, поэтому мне казалось, что я смогу уладить дело по-дружески, без особых трений. И действительно, у нас все шло неплохо до определенного момента. Поэтому даже сейчас я не рискую запустить ускоренную циркуляцию мыслей и не пытаюсь силой извлечь потенциальные решения из глубоких каверн разума. Я знаю, что это ничем не поможет, а только усугубит мое положение, и без того тяжелое. Я мог бы даже счесть его безнадежным, если бы всеми силами не гнал от себя эту мысль. Поэтому в своем исследовании я ограничился тем, что произошло со мной и более поздними явлениями, спонтанно вытекающими из бездны сознания и материализующимися в измерениях, окружающих то место, куда я попал. Кто мог предположить, что все так усложнится? Джон и Скарлетт встречались почти три года. Нет, нет, я не ревновал. Мы были с ней слишком похожи, чтобы между нами возникло то напряжение, из которого рождаются подлинные горячие чувства. Естественно, мы прошли через постель, этого было трудно избежать, но мы оба не сомневались, что не это нам нужно, хотя для уверенности повторили наш опыт несколько раз. Когда Скарлетт начала встречаться с Джоном, я был уверен, что из этого что-то получится. Я был за нее очень рад. Они совершенно не подходили друг к другу, и именно поэтому, вероятно, их так влекло друг к другу. Она умная, сложная и очень ранимая натура, а он — ловкий позер. Да, амбициозный и трудолюбивый, но довольно примитивный, увлеченный спортивными машинами и не пропускающий ни одной вечеринки в городе. Как оказалось, это идеальное сочетание. Они прекрасно понимали друг друга, быстро стали неразлучными. Но через два года в честь годовщины их отношений Джон принес Скарлетт подарок, изменивший все — собаку. Я стараюсь не думать о бесчисленных способах угасания моего сознания здесь, но при этом не упускаю из виду данную перспективу и ни на миг не забываю о настоящей опасности. Я постоянно балансирую на грани и до сих пор не придумал, как качнуть мою экзистенцию в сторону дальнейшего существования. А времени у меня все меньше. Время перестало работать на меня с тех пор, как неудачный сдвиг течения сознания выкинул меня с орбиты и столкнул на эту опустошенную планету, покрытую грязным льдом. Я упал и лежу без сил. Каждой частицей своего расколотого тела я вошел глубоко в ледяное месиво. Я питаюсь вездесущим холодом. Я наблюдаю дрейфующие мысли, свободно прорастающие идеи, бледные призраки невнятных образов, мерцающих подобно газовым всполохам. Остатками перегоревших чувств ощущаю движение льда, вглядываясь в окружающие огоньки, которые то отталкивают, то притягивают металлическое небо, либо слежу за шествием тяжелых медленных тварей, чьи мощные ноги сплетены из множества мелких существ. Однако я до сих пор не знаю, что мне нужно сделать для своего спасения. Мое внимание по-прежнему обострено, и я медленно-медленно теряю силы. Что может произойти между людьми, которые любят друг друга? Я не говорю об обычных размолвках или ссорах, которые чаще всего рождаются из мелочей, житейских дел или глупостей, которые из-за внезапно вспыхнувшей бури эмоций способны перерасти в минутную-секундную трагедию. Каждый испытывал нечто подобное. Всем знакомы такие ситуации, когда мимолетное замечание близкого человека вызывает истую ярость. Но не все знают, что происходит, когда в нормальных отношениях между двумя взрослыми людьми возникает нечто третье. Не любовник или любовница, а именно нечто. Какая-то чуждая сила, стремящаяся утолить непонятный голод. Для Джона и Скарлетт это нечто приняло форму маленького темно-коричневого хокстерьера. Все началось с того, что они не могли решить, какое дать ему имя. Вернее, могли, но он хотел назвать пса не так, как она, и они не смогли прийти к компромиссу. Потом стало только хуже. Я не вижу никакой возможности изменить ситуацию, в которой нахожусь. Не могу найти какую-либо тропинку из внутренних связей, по которой я мог бы сбежать. Я угасаю. Вот это я могу. Это получается естественно и легко. Здесь мне не нужно изобретать способ. Когда это доходит до меня, дрейфующие мысли меняют направление. Сами по себе или нет, я чувствую, как что-то начинает происходить. Скарлет, Джон, Корвет, Окстерьер. «Май и дождь». Я скольжу среди странных слов, которые заключают в себе необычные образы и пульсируют эмоциями, или, наоборот, лавируют между пульсирующими эмоциями и необычными образами, заключающими в себе странные слова. Трудно сказать, потому что невозможно отделить их друг от друга. Я по-прежнему ничего не понимаю. Чувствую в этом слабый, но очень ощутимый поток существования. Кто-то плывет по нему. И потому я могу стать его частью. Однако память подсказывает, что нужно подождать, пока в разрозненном пространстве непонятного бытия, которое я частично переживаю, появится нечто, что снова сдвинет с места. Нечто, что вытащит меня из этого вязкого льда и вытолкнет за пределы сормерка, которым я был с того момента, как проступил каплей на изборожденной скорлупе яйцеобразной матрицы. Знаю только одно — это нечто должно быть чем-то, что мне уже знакомо. Я распался и не сомневаюсь, что мне никогда не удастся слиться воедино, потому, собственно, хотя мне и все еще трудно с этим смириться, сор Мирк, которого я так усердно выстраивал, перестал существовать. Внезапно я осознал, что это значит. Я осознал, что он — это не я. Я так долго им жил, что забыл об этом очевидном факте. А ведь его я тоже начал создавать, когда в одном из струящихся рядов со мной потоком существования узнал нечто знакомое — темно-бурый блеск умного кристалла, который медленно обрастает невидимыми хищными формами, без труда пробивающимися сквозь многочисленные миры. Там, на поверхности яйцеобразной матрицы, в трещинах, изброжденной скорлупы сразу после того, как мое сознание сор-мирка воплотилось в капле эластичного олова, я смог... Из нее сформировать четыре тоненькие конечности. Темно-буруе рифленое сияние направило мое внимание на мелкие углубления, из которых росли ртутные побеги, завершенные кистью толстых шипов-кристаллов. Я почувствовал, что каждый из них поглощает холодный свет далеких звезд и накапливает в себе тонко вибрирующую энергию. Я жаждал ее всем своим естеством. Мне необходимо было испробовать ее. Я потянулся конечностью к ближайшему побегу. Он распался, прежде чем я успел прикоснуться к нему, как будто его уничтожило само намерение прямого контакта. Капли жидкой ртути разлетелись в стороны, а кристаллические шипы с тяжелым приятным звоном впились в возрожденную оболочку и засияли вязкими густыми лучами. Я жадно пил их и питал ими сор Мирка. И делал это до тех пор, пока он не начал развиваться. Поначалу, пока я наблюдал это со стороны, так обыденно, с позиции незаинтересованного наблюдателя, я считал, что это такая странная забава, смысл которой известен только им. Я не мог объяснить себе это по-другому. Джон дал собаке имя Боб и неохотно расставался с ним, хотя это был все-таки подарок для Скарлетт. Она же хотела, чтобы Фокстерьер принадлежал только ей. Она звала его Скипом и злилась, что Джон использует другое имя. Они все время спорили из-за этой собаки о том, в каком месте он должен спать, что должен есть, должен ли ходить на поводке, или кто пойдет с ним к ветеринару. Они отстаивали свою правоту с такой яростью, словно для них это была одна из форм любовных стычек, воспламеняющая подобно а, может, даже более сильную страсть, чем секс. Однако через полгода конфликт обострился до такой степени, что Скарлетт рассталась с Джоном и переехала к родителям. Уходя, она взяла с собой все свои вещи, в том числе, вернее, в первую очередь, юбилейный подарок. Кажется, Джон не пытался ее остановить. Мне трудно сказать, меня рядом не было, но я знаю, что в тот же день вечером он пробрался в дом ее родителей и украл собаку. Джон позвонил, чтобы рассказать мне об этом. Он просил меня зайти к нему. Я подумал, что это хорошая возможность сказать ему, что все зашло слишком далеко, и пришло время им обоим перестать вести себя как идиоты. Я сел в свой старый «Вольво» и поехал. Я не спешил. Стоял февраль, и асфальт был покрыт тонким слоем коварного снега, искрящегося в свете придорожных фонарей. Джон снимал небольшой дом в пригороде, не намного больше стоящего рядом гаража, где стоял его красный корвет. Пога я туда добрался, шел уже двенадцатый час ночи. Я смело перешагнул порог, готовый рубить правду с плеча, но едва увидел Джона, моя решимость куда-то улетучилась. Он сидел на кожаном диване и смотрел в приглушенный телевизор, а возле него лежал виновник всей суматохи, маленький, ничем не примечательный, темно-коричневый фокстерьер. Джон гладил его ровными механическими движениями. Собака тоже смотрела на телевизор, и казалось, они оба видели на экране нечто, настолько поглотившее их, что они даже не заметили моего появления. Я рассердился, ведь это Джон просил, чтобы я приехал. Это была не моя идея. Я повернул голову, чтобы увидеть, что их так заинтересовало. В глубине кинескопа актеры беззвучно шевелили губами. Я не знал этого фильма и вообще не хотел его смотреть, особенно без звука. Тишина, наполнявшая комнату, начинала действовать мне на нервы, поэтому я снова посмотрел в их сторону и обомлел. Они молча наблюдали за мной. Казалось, они совсем не моргали. Я почувствовал на затылке холодный пот и начал отступать к двери. Я был в ужасе и не спускал с них глаз они просто сидели и смотрели. Когда я нащупал за собой дверную ручку, Джон сказал... Даже тихо для него слишком громко. Я выбежал из дома, запрыгнул в машину и уехал. Я долго ездил по городу, прежде чем смог успокоиться. Домой вернулся под утро. Мною обладела такая усталость, что я заснул в одежде. Я погрузился в глубокий сон, темный и плотный, как недра камней. Ничто не находит объяснения. Этот поток существования не похож ни на что, что мне знакомо, но меня это не беспокоит, потому что, включившись в него, я расслабляюсь и отдаюсь его круговерти, доверяю ему и не забочусь о том, в каком направлении он несет. Это достаточно, чтобы добраться до точки, где я найду зацепку для себя. Этого достаточно. На два месяца меня оставили в покое. Они мне не звонили, я им не звонил. Мне нравилось это. Я хотел держаться как можно дальше от их проблемы, от этой проклятой собаки. К счастью, свободного времени у меня не было, потому что с наступлением ранней весны в моей компании начался жаркий период. У нас тогда так много заказов, что часто приходится работать с утра до позднего вечера. Поэтому я лишь изредка вспоминал о существовании Джона и Скарлетт. Целыми днями я чинил заборы красил крыши, прочищал водосточные желоба или восполнял недостающую черепицу. Физический труд успокаивает, ум прочно связывает с реальностью и защищает от глупых мыслей, уводящих в дебри, ну, то есть туда, где нет указателей и можно заблудиться. А я остро нуждался в том, что вернет меня в нормальный мир. Хотя, если бы кто-нибудь из любопытства меня спросил, зачем я с таким энтузиазмом погрузился в водоворот трудовых будней, то я вряд ли бы что-то ответил. Я бы, вероятно, что-то промямлил о собаке и о людях, которых она рассорила, однако в этом даже для меня не было особого смысла. Я предпочитал избегать того, чего не понимаю, и у меня это получалось неплохо. Но этот побег был всего лишь уловкой, которая только отсрочила неизбежное. Я убедился в этом в конце апреля, когда вечером после работы обнаружил на пороге своего дома лежащего без чувств Джона. Меня потряс его изможденный и неопрятный вид. Он был в рваной одежде и дурно пах. Мне было противно прикасаться к его вонючим плохмотям, поэтому я ткнул его сапогом. Он застонал и открыл глаза. «Она забрала его у меня! Забрала!» — плаксиво простонал он. В одно мгновение ко мне обернулось все, от чего я бежал, стараясь забыть. Я пересилил себя, поборол от прощения и помог Джону встать. Он был таким легким, словно пустым внутри. Я дал ему воды и хотел покормить, но он заявил, что не голоден. И все же мне удалось втиснуть в него немного бульона, который иногда привозит мне мама. Затем приготовил ванну и велел ему раздеться. Я вытащил из шкафа свою старую одежду, чтобы он мог надеть что-нибудь чистое, когда закончит мыться. Вещи оказались слишком малы, потому что Джон выше меня на полголовы, но благодаря тому, что он так сильно похудел, ему удалось кое-как втиснуться в них. Несмотря на долгие колебания, я все же позволил ему остаться на ночь. Я принес чердака матрас, Джон свернулся на нем калачиком и сразу же заснул, как старый тощий пес. Я накрыл его одеялом. Страх снова проник мне под кожу. Я долго боролся с бессонницей, только под утро мне удалось немного вздремнуть. После такой ночи я был не в себе, и у меня все падало из рук, поэтому для собственного же блага я позвонил боссу и попросил несколько дней отпуска. Затем заварил кофе и стал ждать, пока Джон проснется. Это продолжалось долго, потому что поднялся он только ближе к вечеру. Отправился в туалет, вернулся и снова спрятался под одеялом. Но я слышал его дыхание и знал, что он не спит. Я поставил стул рядом с матрасом, сел и спросил, не хочет ли он кофе. Он молчал. Я не сдавался, я пытался что-то из него вытянуть, как-то разговорить, но в ответ слышал лишь бормотание и отдельные слова. Было непонятно, что делать дальше. Я понятия не имел, что с ним случилось и почему он довел себя до такого состояния. Я мог только подозревать, что речь идет об этой несчастной собаке, и поэтому спросил прямо. «Он у нее?» А Джон, все время прятавшийся под одеялом, произнес. «Ты поможешь мне его вернуть?» Я вскочил со стула и начал нервно кружить по комнате. Было видно, что он пытается втянуть меня в свое безумие. С другой стороны, это также было безумием Скарлетт, и с ней меня связывало больше, чем с ним, даже если в последнее время я старался избегать ее. Я подумал, что, возможно, им нужен кто-то вроде меня, кто-то, кто поможет им договориться. Внезапно я почувствовал себя частично ответственным за то, что произошло между ними. Да, это, безусловно, глупо и очень наивно, но я подумал, что если бы не оставил их на произвол судьбы и заранее решил, что следует помочь им уладить конфликт, вызванный присутствием собаки, то все сложилось бы совершенно иначе. Раскаяние побудило меня к действию. Я позвонил Скарлетт. Она была рада услышать меня, но не хотела говорить о Джонни и собаке. Я понял, что нужно проявить большую настойчивость. Я решил зайти к ней и обсудить это с глазу на глаз. Я перевел разговор на погоду, цены, политические пристрастия ее отца и общался с ней в лучшем виде, как вдруг в трубке послышался далекий гулкий лай. Должно быть, это была их собака. Я стоял, прислонившись к стене, и видел, как Джон медленно садится на матрас, стаскивает с головы плед и слушает, вытаращив глаза. По спине побежали мурашки. Я пообещал Скарлетт навестить ее сегодня и быстро закончил разговор. Разумеется, я поехал туда без Джона. В отличие от него, Скарлетт выглядела великолепно, прям таки цвела. Мы сели в саду, в красивой беседке, которую собственноручно построил мистер Джонатан, отец Скарлетт. И хотя судьба бывшего парня ее совсем не интересовала, я выразительно и прямо описал состояние, в котором сейчас находится Джон, а также рассказал, что я думаю об их нелепой войне за собаку. Кстати, Скип все время бегал по саду и не обращал на нас внимания. Скарлетт терпеливо слушала то, что я хотел сказать, но время от времени словно непроизвольно искала взглядом резвящегося пса. Когда я закончил говорить, он злобно облаивал, работающий ороситель. Девушка тепло улыбнулась и заявила, что я зря напрягаюсь, потому что дело давно улажено. «Как это?» спросил я в изумлении. «Джефф все уладил». «Твой брат? Этот придурок в полицейской форме?» «Кто-то должен был мне помочь. Ты знаешь, сколько раз Джон крал скипа?» «Понятия не имею». «Двенадцать! 12 12 раз И это менее чем за два месяца. Это был кошмар. Джефф каждые несколько дней ездил к Джону, насильно отбирал у него собаку, пугал оружием. Однажды даже запер его на сутки под стражей, но это ничего не дало. Скип продолжал исчезать, и было известно, где его искать. Это не могло дальше так продолжаться. Надо было что-то с этим делать. Я начал понимать. «Ты подала официальную жалобу, и Джону теперь есть законный запрет приближаться к этому дому?» «У меня не было другого выхода». «Я обалдел. Я был настолько ошарашен, что с трудом верил ее словам. Но это решение морально убило его. Не могли бы вы как-нибудь договориться и поделиться этим чертовым псом?» «Ты ничего не понимаешь. Он хочет забрать его у меня». «Как я могу любить такого человека?» Я почувствовал, как по позвоночнику пробежал неприятный холодок. «Может, я и не понимаю, но думаю, что с тобой ничего не случится, если ты позволишь ему время от времени видеться с Бобом?» С Кипом, поправила Скарлетт. «Для него с Бобом, и никакие судебные запреты этого не изменят. Вы могли бы составить расписание, встречи или что-то в этом роде, «Конечно, кто-то должен следить за этим. Возможно, Джефф». «Мне не нравится эта идея». «А тебе нравится мысль, что если ничего не изменится, то смерть Джона будет на твоей совести?» «Не думаю, что все так плохо. А кроме того, откуда мне знать, что ты не задумал вместе с ним какую-то уловку?» «Когда увидишь его, поймешь, что здесь нет никакой хитрости». Тогда я сказал это уверенно, так как нисколько не сомневался, что делаю что-то хорошее, помогаю им исправить то, что они сами испортили. Но теперь у меня больше нет этой уверенности. Возможно, мне даже не следовало уговаривать их снова встретиться. Но я предпочитаю думать, что рано или поздно это все равно бы произошло, даже без моего участия. Это меня утешает. Успокаивает, снимая чувство вины. Ложь в таких делах незаменима. Скарлетт согласилась поехать ко мне домой. Я подозревал, что она смягчится при виде Джона и не ошибся. С удовлетворением я заметил слезы в ее глазах. Она торопливо смахнула их и села на матрас рядом с Джоном. С чувством выполненного долга я удалился в другую комнату. Я слышал, как они шепчутся. Но они делали это так тихо, что мне не удалось ничего подслушать. Я договорился со Скарлетт, что на следующий день отвезут Джона к ней, и они вместе попытаются, наконец, прийти к какому-то решению. Она поблагодарила меня за поддержку и позволила себя отвести. Меня охватила чудесная эйфория. Мне казалось, что я впервые смог положительно повлиять на чью-то жизнь. Джон тоже был настроен очень оптимистично. Он явно возвращался к жизни. Джон хотел, чтобы я активно участвовал в беседах со Скарлетт, ее родителями и братом. Он сказал, что нуждается во мне. Именно тогда он пообещал, что если я помогу ему, он одолжит мне на выходные свой корвет. Меня не интересовала его машина, но я согласился, потому что хотел быть рядом с ними, когда они попытаются помириться, и верил, что смогу помочь им в этом. Я действительно верил в это. К сожалению, все пошло не так, как я себе представлял. Мы не смогли встретиться на следующий день, потому что сестра матери Скарлет умерла, и к концу недели у всей ее семьи были другие заботы. Джон перестал улыбаться и снова принялся часами лежать, вернувшись на матрасе. Прошло 10 дней, прежде чем Скарлет вновь пригласила нас к себе. Наступил теплый грозовой май. Мы, наконец, сели в мой «Вольво». Поездка прошла в полном молчании. Напряжение буквально висело в воздухе. На месте нас ждали только Скарлетт и мистер Джонатан. Я удивился, но оказалось, что Джефф должен появиться с минуты на минуту, а мать уехала и не будет участвовать в переговорах. Скарлетт и Джон сели напротив друг друга. Мне не нужно было ни в чем их убеждать. Они очень хотели помириться. У них и все еще оставались чувства друг к другу. Думаю, собака была заперта в другой части дома, потому что я ее нигде не видел. Снаружи потемнело, пошел дождь, и небо озарилось молниями. Тем не менее, казалось, что дело движется в правильном направлении. Скарлет уже собиралась впустить собаку в комнату, но вдруг мы услышали ее лай. Он доносился снаружи. Мы вскочили с места и подошли к окнам. Каким-то образом пес выбрался на улицу и помчался по саду. При виде его Джон застонал от удовольствия. Зверь гонялся, как сумасшедший, валялся в траве, ловил струйки дождя и подпрыгивал к ветвям деревьев, с которых стекала дождевая вода. Мы смотрели на животное заворожённо. Джон положил руку на стекло, как будто хотел погладить любимого Боба через стекло. Пес подбежал к яблоне, прыгнул вверх, и тут в него ударила молния. На долю секунды мощный разряд разорвал сад на две половины, обожженные едкой белизной. Грохот сотряс весь дом, и нас тоже. Мы стоим в оцепенении. Я опустошен, подвешен над тихим гулом отсутствующих мыслей. Я не осознаю, что происходит, я не знаю, где я, но это не займет много времени. Скарлетт начинает истерически всхлипывать, отходит от окна и сворачивается в кресле. Никто не утешает ее. Джон с безумным взглядом прильнул к стеклу. По его телу пробежала серия неконтролируемых судорог. Мистер Джонатан кажется отсутствующим. Он неподвижно смотрит в одну точку, как будто спрятался от всего этого далеко вглубь себя. А я смотрю, как проливной майский дождь стекает по мелким листьям яблони, словно время, сочащееся сквозь сложную сеть гигроскопических протоков, достигающих самых скрытых, самых загадочных уголков моего тела. Я смотрю и обретаю самого себя. Возвращаются воспоминания и эмоции, сплетенные в странный колючий жар, пульсирующий под ребрами. Сознание того, что произошло, возвращается. Внезапно я снова становлюсь собой и в теле сгоревшей собаки нахожу свой шанс. Я двигаюсь, готовый сделать то, что должен. Выхожу на улицу. Никто не останавливает меня, никто не спрашивает, что я собираюсь сделать. Из сарая, где мистер Джонатан хранил сельскохозяйственные инструменты, я беру лопату. Затем прохожу между деревьями. Дождь почти прекратился, я подхожу к частично обуглившемуся трупу, просовываю под него лопату, поднимаю его и направляюсь к своему Вольво. Я тороплюсь, знаю, что мне нужно уйти, пока Скарлетт и Джон не пришли в себя. В багажнике у меня лежат толстые полиэтиленовые пакеты, в которых я обычно перевожу землю или торф. Вынимаю один, бросаю в него мертвую собаку, завязываю мешок и кладу ее... За запасное колесо, чтобы во время езды тело не швыряло по багажнику. Для уверенности кладу на мешок лопату. Теперь я быстро сажусь в машину, запускаю двигатель и трогаюсь с места. Я смотрю в зеркало. Пусто. Никто не выбежал за мной на улицу. Хорошо? Очень хорошо. Я подъезжаю к кольцевой развязке и поворачиваю налево. Я еще не знаю, куда мне ехать, но думаю, если буду достаточно долго бродить по окрестностям, то наконец-то что-нибудь придумаю. Я проезжаю мимо магазинчика металлических изделий мистера Друса. Вывеска с именем привлекает мое внимание и подсказывает идею. На холмах есть большой участок, густо заросший дикой травой, крапивой и высокими кустами бояршника. Два года назад кто-то огородил этот клочок земли, но так ничего и не предпринял на этом месте. В городе уже давно ходят слухи, что именно мистер Друс купил этот участок. Эта ассоциация начинает направлять меня. Я почти упустил это. Поток существования замкнулся в петлю и начал набирать скорость, а затем появилось нечто, что почти показалось мне знакомым. Почти. Я немедленно ускоряюсь. Ускоряюсь. Через 20 минут я на месте. Подъезжаю к закрытым воротам. Оглядываюсь, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает. Перебрасываю через ограду мешок и лопату, а потом перелезаю сам. В глубине участка натыкаюсь на большой куст боярышника и думаю, что здесь будет хорошо. Раздвигаю колючие ветки и возле корней выкапываю неглубокую яму. Бросаю в нее мешок и засыпаю. Затем я возвращаюсь домой. Я не звоню Скарлетт, не проверяю, что происходит с Джоном. Я убежден, что странная смерть собаки была лучшим, что могло случиться с ними сейчас. Благодаря ей они получили второй шанс. Я чувствую невероятную усталость и просто иду спать. Как ни странно, после всего случившегося меня не мучает бессонница. Но в два часа ночи меня будет мистер Джонатан. Что-то случилось. Что-то плохое. Я знал это еще до того, как окончательно проснулся. И мистер Джонатан рассказал мне, кто перерезал себе горло. Сначала он объясняется и извиняется, что приехал только сейчас. Потом со слезами на глазах переходит к конкретике, и до меня доходит, что на моей совести Джон, который менее чем через полчаса после моего отъезда, нашел на кухне нож и вспорол себе шею. Когда он умирал, Скарлетт все еще лежала, свернувшись калачиком в кресле, но была уже без сознания. Мистер Джонатан вызвал полицию и скорую. Джефф, опаздывавший на трагические переговоры, на этот раз взял ситуацию в свои руки и помог отцу пройти через утомительную процедуру допроса. Не желая доставлять мне неприятности, мистер Джонатан не упомянул полиции, что незадолго до происшествия я тоже присутствовал в его доме. Джефф активно поддержал показания отца, хотя точно знал, кто привез сюда Джона. Врач, осматривавший Скарлетт, велел немедленно доставить ее в больницу. Она едва дышала и имела все признаки сердечного приступа. Доктор спросил, если ли Скарлет проблемы с наркотиками, и Джефф чуть не набросился на него с кулаками. Помешался шериф, он посадил отца и сына в свою патрульную машину и поехал вслед за скорой в больницу. На месте выяснилось, что состояние Скарлет даже хуже, чем предполагалось. Ее печень и почки настолько разрушены, что неизвестно, доживет ли она до утра. Мистер Джонатан хочет, чтобы я поехал к ней прямо сейчас, пока она еще жива, поэтому я одеваюсь и еду. Я все время надеюсь, что это просто плохой сон, и я скоро проснусь. Но ничего подобного. Я добираюсь до больницы, и даже ее вид... Она выглядит так, будто за несколько часов постарела на сорок лет. Не пробуждает меня от этого кошмара. Рядом с кроватью Скарлет сидит ее брат Джефф. Он встает и подходит ко мне. Он кладет руку мне на плечо, смотрит в глаза. Я не люблю его, и он меня тоже, поэтому я подозреваю, что он собирается свалить всю вину на меня за то, что произошло. Это было бы в его стиле. Но он говорит что-то другое, что-то... От чего стынет кровь в моих жилах. Он шепчет в упор, сверля меня взглядом. Он должен исчезнуть, понимаешь? Никто не должен его найти. Я киваю, подтверждаю, что понимаю, о чем он говорит, хотя до конца в этом не уверен. Во рту у меня пересохло, я кидаю последний взгляд на бесчувственную Скарлетт и с ужасом замечаю в ее темных волосах Серебряные пряди, седины, которых еще минуту назад не было. Я отталкиваю Джеффа и бегу к панике. Нахожу свой Вольво и еду к участку, на котором закопал собаку. Понятия не имею, зачем это делаю, ведь только я знаю, что пес зарыт там. Внезапно меня охватывает непреодолимое ощущение, будто за мной наблюдают. Кто-то следит за каждым моим шагом. Охваченный паранойей, я начинаю бродить по улицам города, чтобы обмануть преследователей, и когда уверен, что никто не идет за мной, я снова направляюсь к участку, останавливаясь перед закрытыми воротами, уже почти 4 часа утра. Светает. Я беру лопату и перелезаю через забор, блуждая по территории и не могу отыскать тот самый куст боярышника. Наконец-то у меня получилось. Я колеблюсь. Я еще не решил перевести ли собаку в другое место или нет, но я чувствую, что нужно ее выкопать, что еще мне остается. Если все это происходит по-настоящему, а вид умирающей Скарлетт убедительно доказывал это, то мне следует поступить не так, как предполагал Джефф. Лучше убрать этот сгоревший труп отсюда и показать его людям в больнице. Возможно, благодаря этому кто-нибудь из них выяснит, почему Джон и Скарлет Связала такая трагическая судьба. Наверняка врачи будут смотреть на меня, как на сумасшедшего, но что поделаешь, неважно, я сделаю это, несмотря ни на что, лишь бы хоть немного смягчить гнетущее чувство вины. Я энергично раздвигаю колючие ветки боярышника и копаю. Земля вскопана, так что я легко справляюсь. Вдруг лопата с лязгом ударяется обо что-то металлическое. Я с сомнением смотрю вниз и ударяю еще раз. Снова металлический ляск. Я опускаюсь на колени и перебираю землю пальцами. Внутри завязанного мешка находится что-то массивное. Это не похоже на собаку. Я пытаюсь вытащить мешок из ямы, но он настолько тяжелый, что его не сдвинуть. Я напрягаюсь, тяну изо всех сил. Мешок разрывается и остается у меня в руках. Его содержимое все еще лежит в яме. В изумлении я наклоняюсь. Похоже на страусиное яйцо, покрытое странной скорлупой. Графитовое, изброжденное, воняет гарью. Я понятия не имею, что это такое. Я знаю, что это такое. Тот, кто однажды видел Матрицу, никогда ее не забудет. Когда мое сознание — Сормирка — развелось настолько, что могло частично оторваться от изображённой поверхности и с наслаждением танцевать в едва заметных всполохах дрожащего матрического сияния, подо мной далеко внизу была такая же яйцевидная графитовая форма, такая же, но все же другая. Та не была такой же всепоглощающей, как эта, приближающаяся, нарастающая, накрывающая мощным ревом, Внезапно резкий скачок восприятия... Отрывает меня от расколотого сормирка. Я сжался в маленькую точку, которая попадает в режимы иного времени, находит зацепку в сложной структуре взаимопроникающих, измерений и мгновенно восстанавливается прямо над яйцеобразной формой, покоящейся в неглубокой лунке. Терпкий запах, свежевыкопанной земли, наполняет мои легкие влажной прохладой. Я прикасаюсь к графитому яйцу. Пытаюсь вытащить его из ямы, но оно не сдвигается. ощупывая его сверху и по бокам. Возле острой вершины ощущаю продолговатую щель. Я просовываю в нее кончики пальцев, как будто точно знаю, что делать. Нажимаю и слышу тихий щелчок замка. Яйцо распадается на две одинаковые половинки, которые плавным медленным движением расходятся в стороны. Внутри тьма, столь непроглядная и густая, что она начинает меня втягивать. И я с ужасом обнаруживаю, что мне не за что ухватиться. Блестящий черный конус, торчащий с дна обсерватории Минура, большого углубления в форме линзы, выдолбленного в бетонном полу, не имел каких-либо внешних сенсориев, по активности которых можно было судить, куда направлено внимание. Паноплеана, но разъяренный Хемель, и так был твердо убежден, что тот вообще не смотрит в их сторону. Паноплеан внимательно рассматривал то, чего ни Хемель, ни Теннон не могли увидеть. Почему ты молчишь? Отвечай! кричал замин. Зачем ты послал нас на верную смерть? Паноплеан заговорил не сразу, что лишь подтвердило догадку Хемеля и усилило его гнев. Не преувеличивай, ведь вы живы. «Пребывание в этом мире для меня столь же опасно, как для вас визит в яму и Эбрены. Так что избавьте меня от своих жалоб. Цели, которые мы хотим достичь, связаны с очень большим риском». Хемель подавил в себе гневное ворчание и поднял предмет, который они нашли в кессоне. «Ты не получишь это, пока не скажешь, где нам искать Друса, живого или мертвого. А что бы я смог с этим сделать?» Хемель потерял дар речи. Он посмотрел на Тена, на который стоял в стороне и давно помалкивал. Открыл свою мощную пасть, но так и не издал ни единого звука. Наконец, он выдавил с трудом. «Я думал, что никто из вас не смог бы поднять то, что я ищу. Втулка принадлежит вам. Только кто-то из этой реальности может использовать ее. Кто-то вроде вас, пока она не полная. Но когда мы обнаружим... Местонахождение второго элемента и сможем соединить втулку с ним. Возможно, этот инструмент поможет вам найти вашего человека, а меня, возможно, он выведет на след моей погибели. — А, точно! Вы нашли одного в кессоне, не так ли? — Одного? — недоуменно спросил Хемель. — Что ж, вряд ли это был тот самый. Замин догадался, о чем говорит Паноплеан. «Да, мы полагаем, что это тело отца Друса». «Даже после смерти он сжимал эту втулку так, словно это была самая ценная вещь во всей Усиме». «Я прежде не видел ничего похожего на этот предмет, так что, возможно, это правда. Хотя на этом основании трудно сказать, на правильном ли мы пути или нет. Скажи нам, для чего это нужно?» «Понятия не имею. Терпение. Функция проявит себя сама». Как говорят существа с конечностями, надо действовать шаг за шагом. Тогда откуда ты знаешь, что ради этого стоило рисковать жизнью? Вы очень подозрительны. Вы все время думаете, что я хитрю и обманываю вас. В общем, хорошо, что это так, потому что благодаря этому вы более детально анализируете ситуации, которые возникают на вашем пути. Но по большому счету, хотя вы сами не хотите в этом признаваться... Где-то в глубине вашего сознания уже давно укрепилось убеждение, что я не могу сказать вам слишком много, потому что подробные объяснения излишни, даже вредны. По сути, они тормозят наш прогресс. Возможно, это прозвучит парадоксально для вас, но факт в том, что вы действуете более эффективно, когда вам известны только фрагменты большого целого, элементы большой картины. Конечно, я тоже не знаю всего в силу моей непригодности к этому миру, однако я вижу с гораздо более широкой перспективы, я знаю, как обнаружить новые модули знаний, спонтанно проявляющиеся в пределах моего восприятия, ну и самое главное, я умею отличать те, что соответствуют общей картине, от тех, что заслоняют вид». «Вы понимаете, что я хочу вам сказать?» Замен тяжело вздохнул, и Теннон, который до сих пор неохотно подавал голос, тихо выдохнул. «Он говорит, что мы понимаем. Вероятно, вы никогда не сможете представить, как я вижу. Это ваше плотно организованное пространство, которое вы именуете городом. Это меня в какой-то степени ограничивает, потому что я многого не понимаю и не могу объяснить вам, когда что-то интересное находится по такой-то улице или по такому-то адресу. Плоскость этой реальности бывает очень коварной, однако, с другой стороны, я в первую очередь замечаю то, что выделяется больше всего. Странности, аномалии, артефакты, нанесенные приливами чуждых измерений – Это в основном объекты, которые вы именуете Сулу, но не только. Поэтому все, что с нашей точки зрения может быть интересно и может привести нас к тому, что мы ищем, постоянно находясь в поле моего зрения, проблема, однако, в том, что этого слишком много, и контекст зачастую остается для меня неясным. И, следовательно, вы нуждаетесь во мне, а я в вас, хотя, по правде говоря, я в вас больше, потому что у меня... «Все меньше времени. Втулка может помочь нам, но не факт, поэтому закончим пустые споры и проверим это, пока в моем тело-скафандре остается немного энергии». У Хемеля сложилось впечатление, что ему все-таки удалось вынести что-то новое из этого разговора, хотя полученные им знания казались довольно мутными и малопригодными. Он все еще не услышал самого главного. Он указал пальцем на втулку и сказал Ты ловко уклоняешься от ответа. Ты до сих пор не объяснил, что в ней такого необычного. Из каждого доступного мне измерения эта вещь выглядит одинаково. «Это необычно?» – помешался Теннон. «Уникально!» «Я не предполагал, что вообще может существовать нечто подобное. Однако я чувствую в этом объекте отсутствие неполноту» которая магнитным притяжением тянется через город, к чему-то, чего я не вижу. Если это так легко для тебя, то почему ты до сих пор не смог найти то, что ищешь, и единственного человека, оставшегося в Линвиногре? Но я их заметил. Это именно то, что я пытаюсь вам сказать. Я просто не могу их найти. Я не знаю слов, которыми мог бы объяснить это более внятно. Хемеля охватило странное чувство. Ему казалось, что он просыпается, приходит в себя после долгого сомнамбулического раздумья и только теперь начинает понимать, где находится. Он огляделся и заметил, что Теннон спрятал эктоплазматический вырост, поднял дыбом шерсть и задрожал. Замин не сомневался, что Перус чувствует то же, что и он, но, как обычно, бежит от своих ощущений и прячется в глубине себя. Почти в самом центре линзообразного углубления возвышался черный конус, видимая часть молчаливого панаплеана. Он качался из стороны в сторону, как поплавок, который держится на поверхности спокойной, но очень глубокой воды. Казалось, он излучает тишину, не способную заполнить всего помещение, так как ее развеивало тихое гудение трех генераторов биотрики, подключенных к двум виткам медной проволоки, окружающий обсерваторию Минура. Деревянные стеллажи, на которых старый Перус развесил свои провода, были установлены через неравные промежутки, что приводило к мысли о каком-то скрытом смысле вроде сложной системы, требующей именно такой совершенно не случайной расстановки. Гнев Хемеля бесследно исчез, его развеяла сложность напирающих со всех сторон форм, точнее их многозначность, ощутимая, но неразгаданная, непостижимая. Замин скользнул взглядом по бесчисленным ксулу, сваленным под бетонными стенами, покрытыми темно-коричневыми пятнами влаги и брызгами, которые бросались в глаза и казались знаками неизвестного алфавита. Он всматривался в концентрированную массу размытых, мерцающих, вибрирующих, сверкающих артефактов, Они вдруг перестали быть для него чем-то чуждым, словно после долгих лет поисков и общения с Ксула он пришел к выводу, что разделяет с ними ту же судьбу, ибо, подобно им, он всего лишь заблудший пришелец, случайно оказавшийся на Усиме. Он громко сглотнул слюну и сказал, «Ну хорошо, давайте попробуем использовать эту втулку». «О, нет!» «Если повезет, это она использует нас».